Принцессе Перлипат никто так не понравился, как молодой Драссельмиер. Она прижала ручки к сердцу и от глубины души вздохнула. Ах, если бы он разгрыз орех крокотук и стал моим мужем! Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем принцессе Перлипат, молодой Драссельмиер принял из руки оберцер-монемейстера орех крокотук. Положил его без долгих разговоров в рот, сильно дернул себя за косы и щелк-щелк! разгрыв скорлупу на кусочки. Ловко очистил он ядрышко от приставшей кожуры и, зажмурившись, поднес, почтительно шаркнув ножкой принцессе, затем начал пятиться. Принцесса тут же проглотила ядрышко, и, о чудо, уродец исчез, а на его месте стояла прекрасная, как ангел, девушка, с лицом словно сотканным из лилейно-белого и розового шелка, с глазами сияющими, как лазурь, с вьющимися колечками золотыми волосами. Трубы и литавры присоединились к громкому ликованию народа. Короли весь двор танцевали на одной ножке, как при рождении принцессы Перлипат, а королеву пришлось опрыскивать одеколоном, так как от радости и восторга она упала в обморок. Поднявшаяся суматоха, Порядком смутило молодого Дроссельмиера, которому предстояло еще пятиться, положенное семь шагов. Все же он держался отлично и уже занес правую ногу для седьмого шага, но тут из-под поля с отвратительным писком и визгом вылезла мышильда. Молодой Дроссельмиер, опустивший был ногу, наступил на нее и так споткнулся, что чуть не упал. О, злой рок! В один миг юноша стал так же безобразен, как до того принцессы перлипат туловище съежилось и едва выдерживала огромную бесформенную голову с большими вытаращенными глазами и широкой безобразно разинутой пастью. Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ, при помощи которого можно было управлять нижней челюстью. Часовщик и звездочет были вне себя от ужаса, однако не заметили, что мышильда, вся в крови извивается на полу. Ее злодейство не осталось безнаказанным. Молодой Драсильмир крепко ударил ее по шее острым каблуком, и ей пришел конец. Но Мышильда, охваченная предсмертными муками, жалобно пищала и визжала. «О, твердый, твердый крокотук! Мне не уйти от смертных мук! Хи-хи-хи, пи-пи-пи! Но щелкунчик хитрец, и тебе придет конец! Мой сынок, король мышиный, не простит моей кончины, отомстит тебе за мать, мышь-ярать!» «У, жизнь была ты светла!» и смерть за мною пришла. Пискнув в последний раз, мышь умерла, и королевский истопник унес ее прочь. На молодого Драсельмеера никто не обращал внимания. Однако принцесса напомнила отцу его обещание, и король тотчас же повелел подвести к перлипат юного героя. Но когда бедняга предстал перед ней во всем своем безобразии, принцесса закрыла лицо обеими руками и закричала «Вон! Вон отсюда! Противный щелкунчик!» И сейчас же гофмаршал схватил его за узкие плечики и вытолкал вон. Король распалился гневом, решив, что ему хотели навязать в я щелкунчика. Во всем винил незадачливых часовщика и звездочета и на вечные времена изгнал обоих из столицы. Это не было предусмотрено гороскопом, составленным звездочетом в Нюрнберге. Но он не приминул снова приступить к наблюдению за звездами и прочитал, что юный Дроссельмейр отменно будет вести себя в своем новом звании, несмотря на все свое безобразие, сделается принцем и королем. Но его уродство... Исчезнет лишь в том случае, если семиголовый сын Мышильды, родившийся после смерти своих семи старших братьев и ставший мышиным королем, падет от руки Щелкунчика, и если, несмотря на уродливую наружность юного Дроссельмеера, полюбит прекрасная дама. Говорят, что и в самом деле на святках видели молодого Дроссельмеера в Нюнберге, в лавке его отца, хотя и в образе Щелкунчика, но все же в сане принца. Вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли, почему говорят, поди-ка раскуси такой орех, и почему щелкунчики столь безобразны. Так закончил старший советник суда свой рассказ. Мари решила, что перлипат очень гадкая и неблагодарная принцесса. А фриц уверял, что если щелкунчик и вправду храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным королем и вернет себе быловую красоту.